Глава 20. Лишь ограниченные думают, будто звезды мерцают. Это атмосферная иллюзия, наблюдение, сделанное теми, кто никогда не бывал в космосе. Звезды не подмигивают нам, они горят. Они – глаза без век, что впиваются в нас блистательным взором. Арикан-предсказатель. Придворный звездочет династии Саутехов. Серенада. 173 года до экстерминатуса. Никто не ждал прибытия флота в этом году. Обычная привратность варп перелетов даже если корабли шли по расписанию, это еще не означало, что они бросят якорь в месте назначения вовремя. Несвоевременная остановка была сделана для сбора войск. Серенадская морская пехота примет участие в наступлении на реликвийный пояс. Скопление удаленных миров, которые, как лишь недавно выяснилось, объявили независимость двумя столетиями раньше. И вторая планета пояса, как когда-то сама Серенаде, была покрыта океанами. Флот вышел на орбиту, чтобы пополнить запас воды и выгрести всех имеющихся морпехов, провести внезапное полковое основание, как назвал это вице-адмирал Змилкер, прежде чем на следующий месяц отправиться дальше. По стечению обстоятельств, армада появилась во время фестиваля заселения, проводившегося раз на десятилетие праздника в честь первой высадки на Серенаду. И поскольку фестиваль приурочили к шестому тысячелетию обитания людей на планете, отмечали его на широкую ногу. Праздник, по словам Тразина, увековечивал и неверную дату, и неверный год, однако это не мешало ему приятно проводить время. В парках и на площадях возвели большие павильоны, возвеличивавшие местную культуру и достижения. Исторические и творческие галереи, воссозданные знамена времен войны с зеленокожими, известные во всем секторе фильмы пропагандистской пикт-индустрии, крутившиеся по вечерам в кинотеатрах. Музыкальные композиции патриотического и мирного характера. И, конечно, знаменитая серенадская опера, спектакли которой запечатлевались и ставились по целой восточной окраине. Ходил слушок, якобы один из них нашел восхитительным сам Калгар, властитель Макрага, хотя всякий более-менее образованный человек сказал бы, что такое мнение могло родиться лишь на стыке вполне понятной местечковой гордости и крайней гиперболизации. Учитывая два пересекшихся события, было лишь вопросом времени, прежде чем в опере поставят особое, только по приглашениям, представления для губернаторши планеты и ее гостей. Представители флотского командования в белых парадных мундирах, увешанных россыпями медалей настолько плотно, что их доводилось крепить на специальные планки, смешались с пиктозвездами и религиозными лидерами. Вот леди Тарсаириан, имперский губернатор, произнес Тразин, указав сквозь одностороннее поле на ложу почти прямо напротив. Он наслаждался мероприятием, настолько радуясь выходу из карантина, что до Арикана докатывалась холодная пульсация его капюшона, уберегающего череп археоведа от перегрева. Астроманту стало любопытно, как сильно тот замедлил свое храновосприятие, дабы сполна вкусить каждую секунду торжества. А рядом с ней вице-адмирал Змелкер. Видишь его униформ? Красные канты с медной оторочкой. Такую носят только во фронтирном флоте Восточной окраины. Левый рукав скручен. Он потерял руку в бою с орками-налетчиками в бытность капитаном первого ранга. Точно тебе говорю, тот конвой Таврексов сопровождал его. Арикан прислонился к стене театральной лужи. Им повезло, что все отделения, за исключением губернаторского, скрывали непрозрачные и звуконепроницаемые поля, идеальное место для политических интриг, частных гильдейских делишек и скандальных связей. Одним словом, любимая игровая площадка планетарной элиты. Более того, формальные гости ложи, которых Тразин заразил мозговыми скоробеями, были как раз парочкой влюбленных молодых аристократов, Они сидели в катанонии, отодвинув кресло глубоко внутрь, чтобы дать больше свободного пространства Терозину Сарикану. Пустые глаза бездумно глядели на стоявших перед ними пришельцев. Судя по одеждам, дети важных людей, хотя Хрономанта не волновал ни этот мир, ни запутанная иерархия его обитателей точно так же, как не интересовала, какая именно туфелька парамиция правила в той или иной каплю воды. А в свете последних событий они заботили его даже еще меньше. Неожиданное появление из Варпе всегда заставляли Арикана нервничать и беситься. Течения импереев нарушали естественный порядок Вселенной, выводя сошедшиеся было звезды из сопряжения и тем самым сбивали его вычисления. Они превращали неопровержимое пророчество в слепые догадки, а подобное ему совершенно не нравилось. В частности, если верить слухам, из-за странных эфирных водоворотов флот прибыл за десятилетие до того, как снялся с якоря. События, выбивавшиеся из своих временных рамок, беспокоили ориканы. Они представляли собой неизвестные переменные, которые он предпочел бы свести к минимуму. Вот что в Тразине и его галереях на Солимнейсе выводило астроманта из себя сильнее всего. Каждый объект, существующий вне своего времени, казался сгустком в сосудистом русле времени, помехой, сквозь которую он ничего не мог увидеть. Он попросил Тразина принести с собой драгоценный камень Альдари, извлеченный им когда-то из мирового духа, на случай, если им потребуется ускорить свой временной поток. Сказал, что тот имел большое значение для исследования, что изучение воздействия сигнала на его кристаллическую структуру может им сильно пригодиться. Намекнул, что тот, возможно, поможет активировать врата вечности. Сейчас кристалл болтался на поясе археоведа подле остальных диковинок, которые тот носил с собой. «Вице-адмирал!» произнес Арикан, очень надеясь, что Тразин не заметил, как он пожирает взглядом его коллекцию. Не лорд? О нет, мой дорогой Орикан. Те корабли на орбите – обычное оперативное соединение более крупной полукрестоносной армады. Согласно боевому расписанию, если я не ошибаюсь, флот состоит из молота пустоты, гранд-крейсера типа «Экзорцист», одного крейсера сопровождения типа «Защитник» и трех фрегатов «Меч». Плюс, конечно, всякие транспортники и корабли снабжения. Руководить таким отрядом не пристало ни одному лорду-адмиралу, но в качестве группы дальнего патрулирования он вполне сгодится для человека, желающего добавить четвертый череп на свой ласкан. Ему не слишком нравится сидеть в ложе. Подозреваю, Смелкер небольшой любитель оперы. Скорее, он напоминает дикого пустотника, которому не по себе на грязи, как они говорят. И я не могу представить, чтобы ему пришлось по душе представление настолько местечкового толка. А? Я тебе разве не сказал? Спектакль называется «Раскрытие озорного корабля». Первый показ, два столетия назад, это была длинная театральная постановка, а теперь вершина драматургии. И, полагаю, попутно главного персонажа немного прирезали, сделав менее гунтарским. Он перевел окуляры обратно на вице-адмирала. Какой здоровенный лас пистолет у него в нагрудной кабуре. Рукоять, отделанная урочьей костью, думаю, вырезанной из боевого трофея. Может, того самого, что отнял ему руку. Представь, будто ты потерял конечность и не можешь ее заменить. Да, — ответил Тразин, разглядывая группку пиктоактеров, пригублявших напитки у дальней стены. Нам теперь не стоит беспокоиться о таком. Если бы ты мог вернуться назад, ты бы вернулся? «Вернуться назад?» «К плоти. Если бы один из тех нелепых фанатиков действительно нашел бы вид, в который мы смогли бы перенести свои разумы. Или, скажем, если тело Нефрета позволит нам создать новую, здоровую расу и гарантир, ты бы вернулся?» Теразин прервал визуальное наблюдение и посмотрел на Арикана в упор. «Я? Конечно, да. Для меня было бы величайшей радостью вновь ощутить в себе душу, снова почувствовать запахи, прикосновения и эмоции. В самом деле, потому что тогда ты снова будешь подвластен болезням и смерти, старению. И, насколько я помню, ты не слишком-то огорчился, оставив все это в прошлом. Тот старый археовед Тразин, сгорбившийся за десятки лет сидения за книгами и изучения любопытных образцов, Тот самый щурящийся таразин с тростью. Я признаю, придется пойти на жертву. Если честно, я пока об этом сильно не задумывался. Вот почему нас так пугают уничтожители и вирус-свежеватели, не правда ли? Наше общество и впрямь было одержимо смертью. Однако больше всего мы боялись распада тела. Эти два вида несчастных существ – напоминание о том, что мы не неуязвимы. Ты так много говоришь об этой человеческой культуре, но игнорируешь свою собственную. Как ты однажды мне сказал, каждое общество превращает в оскорбление и проклятие то, к чему оно испытывает страх или отторжение. В нас более не осталось биологической составляющей, поэтому мы не используем для сквернословия функции организма. Мы – бездушные убийцы богов не боящиеся ада, и поэтому мы не кощунствуем. Но мы зовем друг друга жалкими и высокомерными, поскольку мы – высокоразвитый вид. Я обзываю тебя старым горбуном, а ты меня в ответ в безумным звездочетом, поскольку тут сокрыты корни нашего страха и стыда. Этим ты стал культурным аналитиком, Эрикан. Не иначе сказалось мое общество». И еще я помню твой страх перед тем, что опухоли сожрут твои внутренности. Всю проделанную работу, буквально все, что хранилось в твоей голове. Однако, войдя в кузницу, обретя новое металлическое тело, ты стал бы способен на все. Смог бы каталогизировать целый космос, если бы того захотел. Но все эти оправдания только ради того, чтобы не задумываться, что все, делавшее тебя Тразином, дошло да уж там, сам Тразин сгорело в тех огнях, было съедено обманщиком, или же твой секрет в том, что ты не скучаешь по душе вовсе? С чего вдруг такие мысли? Театр, да еще и битком набитый врагами, далеко не самое лучшее место для очередной ссоры. Ты сказал, что воспротивил себе переносу. что ты убежал, и тебя нашли в своей библиотеке. Да, я четко это помню. Ты помнишь, потому что действительно был там, но все случилось совсем не так. Это я сопротивлялся, и я сбежал. Я спрятался в библиотеке и жил среди стеллажей. Но та библиотека была не моей, а твоей. А ты, Трозин ты был одним из тех, кто нашел меня и отволок к топкам. Таразин потрясенно молчал. «Но...» — выдавил он. «Я четко это помню», — произнес рикан «Если... если это так, то мне жаль». Монокуляр хрономанта задрожал. Ты выдающийся талант Арикан, соперник ты мне или нет, но без тебя галактика была бы куда менее интересным местом, и я рад тому, что мы оба пришли сюда, охотно или нет, и действуем на одной стороне. Никто не заслужил того, что случилось при биопереносе. Никто. Наша раса спрыгнула со скалы, наслушавшись обещаний, что у нас вырастут крылья, но нас обманули. Арикан отвел взгляд. Друг мой, мое единственное предостережение – не слишком доверяй памяти. Когда обманщик создал нам новые тела, он исказил их. И еще исказил наши энграммы. Я не помню, как выглядело мое старое лицо или место, где я родился. Вполне в духе обманщика было дать нам ложные воспоминания, дабы сеять среди нас смуту. Но если так, то мне же. Тем временем в зале за энергетическим полем погас свет и начал подниматься занавес. По толпе легким дождиком прокатились вежливые аплодисменты. — Давай смотреть представление, — отозвался Рика. Поговорим позже. — Да, — согласился Тразин, обескураженный разгоревшимся между ними спором. — Позже. По нашим меркам совсем скоро. Каких-то пять часов. Точно не война в небесах. «Слава звездам! Ненавижу эту пьесу!» — отозвался Астрамонт. «Я думал, тебе, по крайней мере, нравятся первые пять актов. Потому что в них понескуются о Нефрете? Нет!» Таразин обернулся, прищурив окулер. «Ты что, разве не знаешь? Ходят слухи, будто первые пять актов тайно написала инфомант Вишани. Почему еще Нефрету и династии Амунусов отведена там настолько важная роль?» Арикан задумался над сказанным, прогоняя через логические катушки. Уже собирался ответить, когда Тразин оборвал его. «Начинается!» На сцену под потрясенные охи публики вышел озорной царь. В действительности актером была женщина. Ее высокая корона и царственная пурпурная мантия блестели в лучах прожекторов. Лицо скрывала белая фарфоровая маска с выведенным на ней монаршим ликом. Каждый шажок, что она делала в платформенных сапожках-ходулях, был небольшим чудом изящества и тренировок. С короны, пряча глаза, не спадала бриллиантовая воль, но внимание публики привлекло вовсе не это, а ее третья рука, не набитая тряпками рукав, то была высококачественная аугметика, которая двигалась и покачивалась вместе с остальным телом. Затем она начала арию, и серенада покатилась в пропасть».